Глава 50. Битва в городе мёртвых. Из воспоминаний Игоря Логинова. Египет, город мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. По словам Марганы, энергетический тарарам в окрестностях города мёртвых стоял такой, что сомневаться не приходилось. Драка там идёт первостатейная. Да, я и сам ощущал неподалёку эманации боли. крови и смерти. Поэтому моей дочери не составило никакого труда навести вектор телепортации в нужную точку, достаточно близко к месту боя, но всё же чуть в стороне, дабы с ходу не попасть под перекрёстный огонь обеих воюющих сторон. Решение было разумным, в чём мы ещё раз убедились по прибытии на место. У нас хотя бы появилось несколько секунд на анализ обстановки. А обстановка, надо заметить, выявилась безрадостная. Бой уже закончился, причём отнюдь не в пользу той стороны, с которой нам по идее следовало сотрудничать. На земле лежали двое умирающих людей. Скорее всего, это были анхоры в человеческих телах. Над ними висели два чёрных облака, лишившиеся тел кромешники, а ещё двоим повезло сохранить свои телесные оболочки. Тут же присутствовала и Лилит. Она двигалась к одному из поверженных анхоров, на ходу выращивая когти на руке. Чуть в стороне лежала отрубленная человеческая кисть, сжимавшая какой-то непонятный предмет, похоже, тот самый расщепитель. Всё это мы успели заметить за те считанные секунды, в течение которых крамешники не реагировали на наше появление, а потом резко стало не до того. Медлить далее было нельзя, чтобы не упустить всех выгод от нашего внезапного появления в тылу противника. И мы с Морганой нанесли удар, сфокусировав свою силу на потерявших тела кромешниках, справедливо посчитав их более уязвимыми. Ударили на уровне, близком к нашему сегодняшнему потолку. Но и этого не хватило. Один из Харов заметил наше появление и, вероятно, телепатически успел предупредить остальных. Это позволило им пусть и... Это позволило им, пусть не без труда и в самый последний момент... но всё же заблокировать нашу атаку. Затем начался обмен ударами. Со их стороны шли энергетические волны и щупальца мрака, вовремя отсекаемые нашими с Марганой контрударами. Мы же не модерство и лукава, и за всех сил гвоздили эмаги. Лелит в бою не участвовала по причине, которая, похоже, казалась крамешникам вполне уважительной. Она склонилась над одним из умирающих анхоров и вскрывала своими когтями плоть на его груди. Смысл его действий оставался для меня тайной, но задумываться о нём было не место и не время. Я вёл бой, исход которого выглядел весьма неопределённым. Четвёрка харафов даже без Лелит, очевидно, превосходила нас с Марганой по совокупной мощи. Ламию вряд ли стоило всерьёз учитывать в этой раскладке сил. Зато их энергии была конечной, наша же черпалась из ярости, которая с каждой секундой боя только возрастала. Следовательно, в затяжной битве наши шансы на победу были выше. Правда, существовала ещё проблема истощения, но я рассчитывал, что эмоций мне хватит. Всё-таки преобладаной не десмуды. Хары хоть и были заметно сильнее э-вампиров, но не могли с такой сумасшедшей интенсивностью поглощать эмоциональную энергию. Да и я сейчас куда круче Игоря Логинова, образца полуторалетней давности. Так что если нас не раздавят в ближайшее время, Всё вполне может закончиться в нашу пользу. Но окрамешники, очевидно, тоже это понимали и, оправившись от эффекта неожиданности, резко усилили натиск. Нам с Марганой приходилось очень солоно, и держались мы с огромным трудом. Пару раз чёрные щупальца врагов, пусть и зрядно ослабленные, проникали сквозь нашу защиту и касались тел, вызывая жуткую боль и слабость, с которыми, правда, инстинктивное эмагическое исцеление пока справлялось. Наши же контрудары и создание пустоты на данном этапе отражали достаточно эффективно. Но вот враги решили пойти в авангард и нанесли синхронный силовой удар. Мой э магический щит как мог его ослабил, но временно приказал долго жить. Помогла Моргана, подстраховавшая меня своим комбинированным экраном, составленным как из эмоциональной, так и из обычной магической энергии. В результате мы оба полетели на камни в состоянии грогги. Несколько ужасных мгновений нас можно было брать буквально голыми руками а в мозгу мелькнула отчаянная мысль что если хары в боевом угаре забудут к чему может привести одновременная насильственная смерть сразу двух сильных амагов город мёртвых и как минимум два города живых луксор и карнак могут вообще исчезнуть с лица земли оставшись в памяти ныне живущих как место страшнейшей катастрофы к счастью об этом не забыла лилит Она вдруг выпрямилась над искромсанным телом мёртвого анхора, держа в окровавленной когтистой лапе предмет, от которого исходило странное излучение, причём весьма неприятного спектра. Мне, по крайней мере, это излучение не нравилось, хотя оно было не особо сильным. Похоже, я наблюдал явление того самого осколка, из-за которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. Звучности голоса Криганки в тот критический миг могла позавидовать любая оперная прима мира. Это же и маги, нельзя их убивать, иначе посмертная волна. Хары поняли и замерли в растерянности. Отправлять нас на тот свет, тем самым совершая самоубийство, никто из них желанием не горел. Да я сколок уже был в руках Лилит. Вот только хары не привыкли оставлять за спиной живых врагов, и в те секунды, в течение которых создания пустоты пытались решить эту непростую дилемму, произошло неожиданное Яркий луч ударил откуда-то сбоку и вонзился в аморфную фигуру одного из потерявших тело кромешников. По черному облаку побежали золотистые искры вперемешку с зелеными, и оно начинало утрачивать целостность, распадаясь на мелкие лоскутки мрака. Мой изумленный взгляд рыскнул в сторону и обнаружил причину всего крайне своевременного форс-мажора. Ламия, о присутствии которой в полусражении все забыли, как о незначительной мелочи, С таким мнением о себе была категорически не согласна, и несогласие своё выразила самым что ни на есть радикальным способом. Она стояла на одном колене, словно собираясь сделать предложение, а в вытянутой руке держала тот самый предмет, который я краем глаза заметил в отрубленной кисти мёртвого Анхура. Судя по результату выстрела, это точно был расщепитель. 3 секунды шока всех присутствующих сменились бурной деятельностью обеих сторон. Крамешники обрушили на Ламию страшный энергетический удар, который приняла на себя Маргана, слегка восстановившая свои кондиции. Правда, если бы Ламия тоже не вложилась вся в защитный экран, моей дочери бы не устоять. Но даже совместными усилиями отразить эту атаку полностью они всё же не сумели. Тело Даниры из сломанной куклы отлетело метр на три в сторону, а расщепитель в её руке превратился в прах. Маргана же посеряла, словно пасмурное осеннее небо, и стала медленно сидать на камни. А во мне в этот момент словно что-то взорвалось. Это была вспышка чудовищной ненависти, равной которой я, пожалуй, ещё в жизни не испытывал. Волна эмагии буквально смела крамешника, отчаянно пытавшего восстановить целостность своей сущности после выстрела расщепителя. Из-за ряда напкорнал ещё одну пустотную тварь, не имеющую плоти, а двух остальных и лилит до да кучи успевших выставить защитный экран, так приложила, что их полёт ничуть не уступал тому, что продемонстрировала Данира. Осколок вылетел из руки высшей криганки и звякнул о камни где-то далеко в стране. Подобных залпов моя э магическая артиллерия ещё не производила, а потому после него мне требовалось несколько секунд передышки. За эти секунды число действующих лиц в нашей батальной сцене резко уменьшилось. Криганка и двое харов, сохранивших материальные оболочки, мгновенно исчезли. А чёрная туча ещё одного посланца пустоты достаточно оперативно ввинтилась в воздух воронкой смерча и во все лопатки припустила прочь. Так что мой повторный удар бестолку вспорол воздух. Один лишь взгляд на то место, где должен был находиться четвёртый кромешник, сказал мне, что от него практически ничего не осталось, кроме нескольких жалких клочков тёмной плазмы, которые я на всякий случай сжёг антиэнергетической Э-волной. Таким образом, из живых в городе мёртвых остались лишь я, Маргана и Данира. Впрочем, насчёт последней у меня уверенности не было. Первым делом я подбежал к дочери и с облегчением увидел, что она не только жива, но и в сознании. Правда, цвет лица у неё по-прежнему не слишком отличался от мертвенного, да и со рта и носа бежала кровь. Но с этим жить можно. Ты как, Маргана? встревоженно спросил я, начиная излучать положительную энергию. Порядок, Па, не надо, остановила она меня. Сама справлюсь. А энергию прибереги для Даниры, ей нужнее. Ты уверена? Вполне, диасколок Где где-то там в камнях звякнул. Сказать по правде, мне сейчас было не до него. «Надо найти!» — проговорила Моргана и, пошатываясь, поднялась на ноги. Покачав головой, я направился к Данире, которая лежала в трёх метрах от меня, что не говори, а вмазали ей от души. Даже опасение возникло, не придётся ли за ней нырять в Демарк. А после состоявшейся битвы никакой уверенности, что мне удастся повторить подобный подвиг, я не испытывал. Да и мотивация, как ни крути, всё же не та, что с Алисой. Симпатии к Лами у меня было куда меньше зато имелись подозрения, что свою полезность в качестве ходячего мобильника для связи с Лелит, она уже исчерпала. Теперь, когда один из осколков у нас, устотные твари сами начнут за нами охотиться и искать их больше не придётся. По крайней мере, я на это надеялся. Вот только бросать её умирать как-то не по-людски. Мы всё-таки в одной команде были. Да и в битве она нам помогла и помогла не слабо. Приблизившись, я убедился, что Данира жива, хотя и изрядно поколечена. Та рука, в которой она во время боя сжимала расщепитель, вообще была ни на что не похожа. Однако криганка чуть шевелилась и стонала. Выходит, не всё ещё потеряно. Я прислушался к себе и с удивлением обнаружил, что до истощения ещё далеко. Или вернее, до истощения, каково им мне довелось испытать после битвы с десмодами. Положительная энергия в резервуаре имелась. Что же, самое время ее потратить, ибо долго рассиживаться здесь нам совершенно не с руки. Хранитель осколка с охранником, кромешники с лилит, и мы совместными усилиями устроили такую энергетическую бурю, что даже внутренний обыд, наверное, сотрясался. На такое конклав Анхоров просто не может не прореагировать. Сосредоточившись, я начал излучать, причем достаточно интенсивно, не ограничивая себя первым уровнем, Что толку маскироваться после устроенного только что фейерверка. Эффект не заставил себя ждать. Раны принялись затягиваться, а кости становиться на место и срастаться. Впрочем, тут заслуга была не только моя, но и повышенной живучести самолично модернизированной материальной оболочки криганки. До конца я её, конечно, не вылечу, и времени не хватит, и энергии положительной у меня не так уж много. Да и не нужно это по большому счёту. Главное – сделать ее более или менее мобильной, а там сама регенерирует. Ей не привыкать. «Спасибо». Наконец выдохнула Данира и осторожно села, чуть поморщившись от боли. «Дальше справишься?» – с надеждой спросил я. Она кивнула, чем вызвало у меня глубокое внутреннее облегчение. Я помог ей подняться на ноги и поискал глазами Моргану. Дочь сидела совершенно неподвижно, в шагах десяти от меня и на что-то смотрела. Подойдя к ней, я осведомился. Ну что нашла? Впрочем, вопрос был явно лишним. Маргаन्ना зачарованно разглядывала лежащий на камнях предмет. Пригляделся и я. На взгляд обычного человека это был вполне себе заурядный обломок металла, по которому затруднительно определить, частью чего он ранее являлся. Но мой взгляд уже перестал быть обычным. Я видел заметно больше, чем меня, честно говоря, несколько удивило. Одно дело э-детектор e а чувствительность к магическим излучениям и визуальное обнаружение ауры предмета совсем другое. Но если мне в подобных делах абсолютно неподкованному излучение казалось слабым, то моя дочь обладает куда большей чувствительностью к магическим энергиям. Вполне могла воспринимать осколок как некий маги-проектор. Последняя мысль вернула моё сознание к теме Анхоров. Я положил руку на плечо впавшей в ступор Марганы и тихо проговорил: Дочка, сдаётся мне пора сваливать отсюда. Или ты соскучилась по конклаву? Она вздрогнула и подняла на меня глаза. Я не смогу взять его в руки, папа. Это слишком страшная вещь. Я пожал плечами, протянул руку и поднял оскол. Тут же мой организм буквально пронзил заряд тока, причём сопровождающийся волной холода, окатившей меня от кончиков пальцев руки до самых пяток. Впрочем, это явление быстро прекратилось. Остался лишь холод металл в руке, пожалуй, слишком сильный для столь тёплой погоды. А ещё моё внимание привлёк тот факт, что на нём совершенно не было крови, хотя Лилит, как я понял, извлекла его ни много ни мало из груди умирающего анхора. Он, что же интересно, впитывает кровь, как губка? От этой мысли меня передёрнуло, и я поспешил спрятать странный предмет в карман. «Вставай, Моргана, нам пора!» Она судорожно кивнул и поднялась на ноги. К нам приблизила Сламия. Мы переглянулись, взялись за руки, и уже в следующий миг всё поглотила тьма телепортации.